Глава первая. Дед Никита. Лес вокруг малинки был очень старый и такой густой, что сколько его не рубили, он по-прежнему окружал деревушку плотной стеной. Казалось, вот-вот сдвинется, нагнется и прикроет низенькие избушки мохнатыми лапами, словно их тут и не было. Малинка деревня огородами спускалась к малинке реке, узенькой и неглубокой, а за деревней по ту сторону речки начиналось заросшее лесом маховое болото, И тянулось оно неведомо куда. Густой мох слался по нему и колыхался, как качели под ногами, если кому пришло бы в голову вступить на него. Но таких смельчаков давно не находилось. Известно было, что пройти по болоту можно только по примеченным тропинкам, а сбиться с тропинки — верная смерть. Мох прорвется и сомкнется уже над головой человека, заглушая его смертный крик. Называлось это болото «Андрюшкина топь». Кто был такой Андрюшка, когда и почему поселился он в таком страшном месте, этого не помнили даже самые древние старики-малинки. Известно было только, что где-то в середине топи есть остров, и на нем избушка, выстроенная этим самым Андрюшкой. Но дорогу к острову знал один Андрюшка, и эту тайну унес с собой. Зимними вечерами ребятишки, сбившись в кучу на чьей-нибудь теплой печке, любили поговорить о том, что и сейчас, наверное, Андрюшка... Бродит где-то незнаемыми тропами По гиблой трясине И беда живому человеку Встретиться с ним на тесной дорожке На этот счет у Федорова и Вашки Были самые верные сведения Он рассказывать имел по-особенному Опустит голову и говорит Тоненьким голосом, потихоньку А в нужном месте Как вытаращит глаза Они, ну вот как у кошки, засветятся Ребята не выдерживали С криком сыпались с печки Поближе к лампе над столом дальше от темного угла. А на другой вечер снова мостились на чью-нибудь печку и опять за рассказы. Договаривались до того, что и в сене выйти становилось страшно. За дверью мерещилась чья-то тень, и слышался тонкий вой. — Так воет душа мертвого человека, если его тело не закопают, — объяснял Ивашка. Топь даже зимой местами не замерзала. Деревья на ней стояли полумертвые, окутанные длинными космами серого мха а в глубине ее слышались странные звуки точно вздохи и хлюпанье да иногда жалобно кричал кто-то говорили в малинке что один человек знает про андрюшкину топь больше других что еще мальчиком не раз добирался он до андрюшкина острова с приезжим охотником за дорогими перьями белой цапли которой на острове водилось множество но однажды пошли они вдвоем а вернулся никитка один без охотника целое лето бродил он как потерянный и с тех пор В жизни про Андрюшкину топь не сказал ни словечко. Теперь старше деда Никиты не было старика в малинке. Но и сейчас все знали, если кто заговорит про Андрюшкину топь, дед потемнеет весь, встанет и уйдет. Борода у деда Никиты была от старости уже не белая, а желтоватая, как слоновая кость, и такая длинная, что он ее закидывал на плечо, чтобы не мешало работать. Дед ею гордился и по субботам мыл в бане щелоком. Сколько было ему лет, про то никто в Малинке точно не знал. Ходили слухи, что он француза помнит. Но когда его самого про это спрашивали, он отвечал только «Хм, хм, так». А на лице у него было написано «Знаю, а сказать не хочу». Когда же новый учитель с соседней деревни Иван Петрович вдруг взял да и сосчитал, что никак этого быть не могло, потому что французы воевали с Россией уже сто слишком лет назад, Дед Никита ничего не сказал, но, видно, крепко на учителя обиделся. Даже здороваться с ним перестал. Встретится, а сам в сторону смотрит, будто не видит. Ходил дед еще твердо, даже не горбился. Лицо только было все в глубоких морщинах, точно вырезано из темного дерева, но глаза ясные, голубые, под густыми бровями-кустиками. Правда, не любил дед признаваться, что видят они хуже, чем с молоду. Положит начатый лапать около себя на заваленке и хлопает руками не с той стороны, пока не нащупает пропажи. Сам громко удивляется. «И как это я в ту сторону не поглядел?» Жил дед вдвоем с единственной своей дочкой лукерией и та уже была старухой, но еще одна управляла всем хозяйством и работала в колхозе. Внук его, Степан, женился и жил отдельно, с женой и сыном Андрейкой. Больше у деда в деревне родных не было.